Лев Николаевич Толстой Два гусара Повесть Посвящается графине Марии Николаевне Толстой Эпиграф Жумини да жумини, а обводки не полслова Денис Давыдов Глава первая В 1800-х годах, в те времена, когда не было еще ни железных, ни шоссейных дорог,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 когда наши отцы были еще молоды не одним отсутствием морщины седых волос а стрелялись за женщин и из другого угла комнаты бросались поднимать нечаянно и не нечаянно уроненные платочки наши матери носили коротенькие талии и огромные рукава и решали семейные дела вниманием билетиков когда прелестные дамы камелии прятались от дневного света в наивные времена масонских лож, мартинистов тугентбунда во времена милорадовичей давыдовых пушкиных в губернском городе к был съезд помещиков и кончались дворянские выборы